Глава девятая. Почему мы неправильно оцениваем других? В этой главе мы поговорим уже о социуме. Мы формируем свой узкий круг общения, выбирая входящих в него по определенному принципу. Универсальной системы оценивания людей, конечно же, нет. Поэтому мы вырабатываем ее самостоятельно в процессе жизни. Каждый из нас полагает, что прекрасно разбирается в людях. Тут может быть отсылка к жизненному опыту, глубоким аналитическим способностям или к знакомству с книгами по психологии. Каждый будет уверен в том, что его оценки других максимально объективны и рядом с ним нужные люди. Но мы же помним, что есть коварные ловушки мышления. Могут ли они повлиять на оценку других людей? Конечно, да. Объективны ли наши суждения об окружающих? Конечно, нет. Нам предстоит познакомиться с восьмью когнитивными искажениями – стереотипизацией, наивным цинизмом, эффектом знакомства с объектом, искажением в пользу своей группы, гало-эффектом, фундаментальной ошибкой атрибуции, искажением в сторону негатива и проклятием знания. Мы увидим, что большинство стереотипов настолько глубоко спрятаны в нашем сознании, что плохо нами контролируется. Мы развенчаем самые популярные национальные стереотипы. Поймем, почему мы ожидаем от всех более меркантильного поведения, чем оно есть на самом деле. Поговорим о том, из-за чего люди нам кажутся приятными и привлекательными. Правда ли, что симпатичные люди представляются нам более умными, успешными и профессиональными? И почему мы всегда отдаем предпочтение своим? Узнаем, что мы объясняем поступки других людей их внутренними и личностными особенностями, а свое собственное поведение внешними обстоятельствами. Разберемся, за счет чего мы концентрируемся на негативных характеристиках других. И, наконец, порассуждаем о том, чем опасны знания. Возможно, понимание этих ментальных ловушек позволит вам понять – в чем вы ошибаетесь, давая поспешные оценки своим знакомым и даже посмотреть на свое окружение новыми глазами. Стереотипизация. В основе неправильной оценки других лежат стереотипы. Стереотипизация — распространенное когнитивное искажение, состоящее в том, что человек приписывает члену какой-либо группы те или иные особенности, не располагая о нем никакой дополнительной информации, лишь на основании определенных выработанных представлений. При этом негативные или позитивные характеристики человека, связанные со стереотипами, подчеркиваются и эмоционально окрашиваются. Термин «стереотип» известен всем. Изначально понятие «стереотип» имело отношение лишь к полиграфии – обозначая металлическую печатную форму. А затем уже с подачи американского журналиста Уолтера Липмана в 1922 году стало встречаться в контексте психологии и социологии. Под стереотипами понимают чрезмерно обобщенные характеристики определенной категории людей, чаще всего неверные по своей сути. Обычно это слово имеет явно негативную коннотацию, ведь стереотипы ассоциируются с предрассудками, предвзятостью, дискриминацией. Часто это коллективные представления, то есть в наличии определенного явления убеждена целая группа людей. Стереотипы могут касаться гендера, национальности, социума, профессии, возраста, сексуальной ориентации и много чего еще. Нередко они не имеют никакого отношения к реальности. Примеров стереотипов масса. Все блондинки глупы, русские пьют водку, все мужики изменяют, парикмахеры и стилисты геи, все программисты жуткие зануды, парни не плачут, французы лучшие любовники, мужикам нужен только секс. Как я уже говорил ранее, думать это сложно. Стереотипизация обусловлена тем, что наш мозг хочет упростить себе жизнь и стремиться загнать любую информацию в шаблоны, ведь так намного проще. Это своеобразная форма категоризации, которая помогает упростить и систематизировать огромный поток информации. Если мы создаем в голове стереотипы, нам проще идентифицировать, интерпретировать любую информацию, предсказывать ее появление и реагировать на нее. Вещи становятся понятными, а значит, их легко прогнозировать. В науке это называется когнитивной экономией. Процесс категоризации позволяет уменьшить затраты умственной энергии, делая мыслительные операции не столь трудоемкими. Вместо того, чтобы тратить много сил и времени на изучение какого-либо человека или объекта, мы можем воспользоваться шаблонными знаниями о категории, который, по нашему мнению, принадлежит тот человек или объект и сделать ситуацию для себя более понятной и определенной. Стереотипичные обобщения могут быть полезны при принятии быстрых решений, особенно в повторяющихся шаблонных ситуациях. Они сокращают время реагирования и экономят энергию. Кроме того, стереотипы могут выполнять и социальную функцию. Нам важно находиться среди своих. Стереотипы в этом плане объединяют людей в социальную группу и помогают считать незнакомого человека, понять, чего от него ждать и как установить с ним контакт. Не стоит думать, что стереотипами пользуются только максимально жесткие, нетерпимые, нетолерантные, недалекие люди. Большинство стереотипов неявные и глубинные. Они лежат в подсознании, а значит, плохо нами контролируются. Формирование стереотипов происходит под влиянием общественных установок, семейного воспитания, образования, религии и личного опыта. Иногда глубинные стереотипы передаются из поколения в поколение. Так что имейте в виду, все мы без исключения жертвы стереотипизации. Интересно, что устойчивость стереотипов внутри нашей головы приводит в частности к тому, что они могут существовать и противоречить друг другу или непосредственному опыту. Например, кто-то вполне может считать, что все лица некой национальности — хитрецы и пройдохи. Но вот к его коллеге это отношение не имеет, хоть он и той же национальности. Исключения, которые мы знаем и с которыми согласны, обычно не уменьшают силу того или иного стереотипа. Стоит отметить, что иногда стереотипизация — сознательный процесс преднамеренного формирования устойчивого образа каких-либо людей, событий или явлений. Так обычно действует пропаганда. Любая государственная идеология всегда базируется на мифах, а мифы — на стереотипах. Пропаганда активно создает и использует стереотипы и ложные обобщения, чтобы при необходимости вызвать определенную эмоциональную реакцию людей. Основа любой пропагандистской деятельности – это противопоставление по принципу «белое-черное». Позитивно оценивается то, что служит интересам правящей элиты, а негативно – то, что этим интересам противоречит или угрожает. Стереотипы здесь выступают прекрасным инструментом для окрашивания людей, событий и явлений в нужный белый или черный цвет. Не все так печально со стереотипами. Смею предположить, что эффективны только глубинные стереотипы, а вот некоторые широко пропагандируемые стереотипные представления срабатывают не всегда. Приведу пример эксперимента, названного «Парадокс Лапьера». Хотя методика, честно говоря, его проведения многими критиковалась. Итак, представьте, в 1934 году в самый разгар антиазиатских настроений в США психолог Стэнфордского университета Ричард Лапьер, специализирующийся на теме расовых предрассудков, провел любопытный эксперимент. Он обратился в 244 отеля и ресторана с письменным запросом. Не согласитесь ли вы принять в качестве гостей китайцев? 92% отелей и ресторанов ответили отказом. Остальные использовали размытые и уклончивые формулировки, и только один отель прислал письмо с согласием. Но самое интересное заключалось в другом. До этого Лапьер вместе с парой своих друзей-китайцев заранее объехали 128 заведений из этого списка И всюду, за одним-единственным исключением, их радушно встречали и принимали. Стереотипы сами по себе — это неплохо, нехорошо. Это данность, связанная с работой нашего мозга, определенным образом упрощающего и стандартизирующего восприятие огромного потока поступающей информации. Другое дело, если стереотипизация становится основной моделью мышления и принятия решений. Ведь тогда стереотипы отучают человека анализировать информацию и события, критически их оценивать и, наоборот, приучают принимать все безоговорочно. В этом случае стоит задуматься. А может быть, наши представления о реальном мире сформированы ошибочными стереотипами? А теперь давайте развенчаем самые популярные национальные стереотипы. Стереотип. Американцы тупые один из самых распространенных национальных стереотипов в России. На самом деле это полнейшая глупость. Американская система образования – одна из самых эффективных в мире. Об этом говорит индекс уровня образования в странах мира. Это комбинированный показатель программы развития ООН, которая основывается на индексе грамотности взрослого населения и индексе совокупной доли учащихся. Также американцы лидируют в индексе эффективности национальных систем образования. Американцы уверенно занимают первое место в мире по числу научных открытий. Например, за всю историю существования Нобелевской премии ее получили более 380 американцев, в то время как наши соотечественники достаивались этой премии всего 31 раз. Стереотип. В Нидерландах все наркоманы. Все знают, что в Нидерландах легализованы легкие наркотики. Многие отправляются в Амстердам, чтобы попробовать на себе дурманищий эффект марихуаны абсолютно свободно в каком-нибудь кофешопе. Сами голландцы тоже уверены, что большинство туристов приезжают в их страну лишь за травкой. Тем не менее исследования EMCDDA показывают, что голландцы не самые большие фанаты наркотиков среди европейцев. На самом деле жители Нидерландов фанатики здорового образа жизни. Кстати, самое большое количество смертей от наркотиков на душу населения в Шотландии. Вот вам и Нидерланды. Стереотип. Все итальянцы едят только пасту и пиццу. Конечно, так можешь сказать только тот, кто ни разу не был в Италии. Итальянская кухня очень богатая и разнообразная. Итальянцы обожают рыбные блюда и морепродукты. Прекрасно готовят мясо, очень любят овощи и, конечно, без ума от десертов. А чего стоят итальянские сыры? Их тысячи видов. Рикотта, горгонзолла, моцарелла, пармезан. Более того, кухня сильно отличается в зависимости от региона. В каждой области и провинции есть свои уникальные блюда и предпочтения. Кухня севера Италии, где больше любят рис, чем пасту, совсем не похожа, например, на кухню Тосканы, и уж тем более юга страны. И, кстати, паста в Италии – это первое блюдо. Стереотип. В Лондоне всегда туман. Лондонский туман – классический стереотип. Дело в том, что в XIX веке Лондон, сердце Британской империи, был самым населенным городом мира. Все дома отапливались угольными печами. Над городом постоянно висел смог. Его очень любили описывать в литературе, которая и сформировала этот популярный стереотип. Но после того, как в 1952 году в результате сильнейшего загрязнения воздуха погибло несколько тысяч человек, был принят закон о чистом воздухе. В результате прославленный густой желтый смог ушел в прошлое. Сейчас в Лондоне не более 45 туманных дней в году, так что название «Туманный Альбион» скорее дань традиции. Стереотип. Все англичане на завтрак едят овсянку и пьют чай в пять вечера. На самом деле традиционный английский завтрак менее полезный и более сытный и высококалорийный. Это яичница, бекон, сосиски, фасоль в томатном соусе, жареные грибы, запеченный помидор, хаш браун и тосты. Представление о том, что англичане только кашу и едят, возникла в нашей стране после выхода третьей части знаменитого отечественного телесериала о Шерлоке Холмсе. А традиция «Five o'clock tea», к сожалению, умерла для большинства англичан. Но какие могут быть чаепития, когда столько ежедневных дел и проблем? Традиция пить чай по расписанию бытовала в аристократических кругах, у которых с расписанием было явно попроще. Подведем итог. стереотипизация, Заблуждение. Мы оцениваем всех людей объективно и индивидуально. Истина. На самом деле, в большинстве случаев, оценивая других людей, особенно при нехватке информации, мы пользуемся внутренними стереотипами, сами того иногда не понимая. Наивный цинизм. Кроме наивного реализма, описанного во второй главе, существует и наивный цинизм, одно из распространенных когнитивных искажений. Эти два термина противоположны друг другу. Наивный цинизм проявляется тогда, когда мы ждем от другого человека более эгоистического поведения, чем есть на самом деле. Возникает установка. Все твои действия отражают твои эгоистические предубеждения. Это хорошо наблюдается во фразах, которые мы постоянно слышим от окружающих. «Он неспроста тебе помогает, наверняка потом что-то попросит замен, да еще востократ больше». «Ну, конечно, просто так он заботится о бездомных». «Ага, так я и поверил. Он же таким образом пиарится». «Ты интересуешься, как у меня дела? Да потому что просто хочешь выглядеть лучше в моих глазах». «Он не просто так проголосовал за это решение. Наверняка что-то с этого потом получит». Важно не путать наивный цинизм с манипуляцией личная выгода, которую я подробно описал в книге «Я манипулирую тобой». Ведь в этом случае я специально хочу выставить визави в невыгодном свете, приписать ему корыстные мотивы, мол, нечестный, подкупили, откаты, только свои выгоды преследует, а других не думает. В случае когнитивного искажения люди искренне так полагают, у них нет ключевой цели очернить поведение другого. Это их тип мышления – когнитивная ловушка. Безусловно, эгоистические мотивы присутствуют во многих действиях людей. Но это вовсе не означает, что все действуют, руководствуясь исключительно меркантильностью, своей собственной выгодой. Есть миллион иных мотивов, которые побуждают поступать так или иначе. Принципы и идеалы, миссии и ценности, альтруизм и желание сделать добро – Такое бывает, и каждый это должен признать. Наивный цинизм может сослужить плохую службу не только в личной жизни, но и в бизнесе. В моей работе я постоянно замечаю, как это когнитивное искажение мешает, например, при ведении переговоров. Из-за чрезмерного недоверия и искренней убежденности в том, что оппонент будет обязательно блефовать и обманывать, тормозится разрешение многих переговорных ситуаций. Скрывается необходимая информация. Игнорируются важные условия Люди зачастую применяют неправильные переговорные стратегии Ведя себя чрезмерно агрессивно Ну и в результате стороны заходят в тупик Тем не менее, одна из самых популярных тем в бизнес-обучении Это жесткие переговоры Не экологичные, не результативные, не клиент-ориентированные А именно жесткие Странно, правда? Наивный цинизм страшен ведь он создает мощный барьер во взаимоотношениях с окружающими. Когда наивный цинизм переходит в паранойю, возникают еще более страшные крайности, например, тотальное недоверие к окружающим или склонность к конспирологическим теориям. Подведем итог. Наивный цинизм. Заблуждение. Все вокруг эгоисты и циники. Истина. Мы ждем от людей более эгоистического отношения, чем есть на самом деле. Эффект знакомства с объектом. Вас раздражает реклама, которая постоянно повторяется? Многие скажут, конечно, но почему же тогда производители пытаются увеличить ее количество? На самом деле, чем чаще вы увидите рекламу, тем больше вы ей можете симпатизировать. Это интересное когнитивное искажение, заключается в том, что мы выражаем необоснованную симпатию к некому объекту только на основании того, что мы с ним знакомы. Другими словами, чем чаще мы, к примеру, видим кого-то, тем привлекательнее и приятнее нам кажется человек. Например, поначалу вас может раздражать новый сотрудник на работе. Но чем чаще вы его будете видеть, тем больше шансов, что со временем станете проявлять симпатию по отношению к нему. И дело не в привычке, и, конечно же, не в том, что он стал лучше или привлекательнее. Просто действует когнитивное искажение – эффект знакомства с объектом. Это касается и неодушевленных объектов. Эффект знакомства может относиться и к вымышленным персонажам, картинам, песням, произведениям искусства и так далее. Мы отдаем предпочтение тем объектам, с которыми дольше и лучше знакомы. Например, многие трейдеры по всему миру часто иррационально инвестируют в отечественные компании только потому, что лучше знакомы с этими фирмами, хотя международные рынки могут предлагать более интересные варианты. В 1960-80-х годах польско-американский социальный психолог Роберт Зайнс провел серию любопытных экспериментов. Он установил, что существует связь между частотой появления определенных раздражителей и их последующей оценкой. В одном из экспериментов Зайенс показывал фотографии лиц. Чем чаще испытуемые видели ту или иную фотографию, тем чаще оценивали лицо на ней более благосклонно. Подведем итог. Эффект знакомства с объектом. Заблуждение. «Мой коллега лучше, я в этом убеждаюсь уже десятый год подряд». Истина. Чем чаще мы видим объект, тем больше ему симпатизируем. Искажение в пользу своей группы Однажды за границей я был свидетелем забавного случая Я сидел в кафе на городской площади Неподалеку туристы, как потом выяснилось, наши соотечественники Потерявшись, суетливо изучали карту города И растерянно смотрели по сторонам в поисках того, кто бы мог им помочь Рядом стояли полицейские, однако к ним туристы не обращались Они задавали вопрос то одним, то другим людям, выискивая их в толпе. Так продолжалось с полчаса. В какой-то момент они подошли ко мне и, услышав, что я разговариваю по телефону по-русски, сказали «О, здравствуйте! Вы говорите по-русски. Вы можете нам подсказать, как пройти к метро? Нам нужна желтая линия». «Да, конечно. Только объясните мне, почему вы сразу не обратились к полицейским? Вы же потратили столько времени. Вы не говорите по-английски?» «Говорим, конечно, да разве они помогут? Запутают только специально. Лучше своего найти, кому доверять можно». Ответ произвел на меня большое впечатление своей нелогичностью. Чуть позже я нашел объяснение этому странному эффекту. Искажение в пользу своей группы — это склонность отдавать предпочтение тем, кто входит в знакомое человеку сообщество. Например, соглашаться с мнением людей, которых мы считаем своими, членами своей группы, и отвергать мнение членов других групп, не потому что их мнения плохие неверные, а просто потому что это чужая позиция. Это когнитивное искажение заставляет нас неоправданно высоко ценить достоинство близких людей и отрицать наличие таковых у лиц, лично вам незнакомых. Есть мы, а есть они. При этом мы готовы найти сотни причин, доказывая себе, что наша группа объективно лучшая. Чем больше группа, тем сильнее эффект. Возникает так называемый групповой фаворитизм. Это происходит, например, когда мы говорим о национальных сообществах. Социолог Анри Тайфель в 1960-70-х годах провел ряд экспериментов изучая феномен принадлежности к определенной социальной группе. В качестве испытуемых он взял английских школьников, которые ранее не взаимодействовали друг с другом. Их разделили на две группы на основании предпочтения одного из художников-абстракционистов, то есть критерий, как вы понимаете, был выбран крайне незначительный. Никто не знал состава своей группы. Дальше каждому школьнику предлагали распределить возможную денежную награду за участие в эксперименте между двумя другими школьниками, один из которых был членом его группы, а второй другой группы. Имена участников не назывались, были известны только порядковые номера. Абсолютное большинство участников распределяли награду неравномерно. Своим участникам испытуемые давали непропорционально больше денег. Таким образом, мы видим, что в этом эксперименте немедленно возник эффект своих и чужих. Была выявлена приверженность своей группе и враждебность по отношению к чужой. Тайфель определил, что причина межгрупповой дискриминации состоит вовсе не во внутреннем конфликте, а в простом факте – осознание принадлежности к определенной группе. Думаю, всем ясно, откуда растут ноги. С первобытных времен человек держался своего племени. Выживали лишь те группы, в которых люди эффективно взаимодействовали друг с другом внутри племени, ну и могли отразить нападение врагов. С другой стороны, также эта ошибка в мышлении тесно связана с самооценкой. Желание воспринимать себя позитивно переносится на коллектив, создавая тем самым тенденцию рассматривать свою группу, семью, друзей, коллег по работе, окружение в целом, страну и так далее в положительном свете. Боюсь, что бороться с этим когнитивным искажением очень сложно, ведь этот механизм сидит нас очень глубоко, на уровне биохимии мозга. Есть такой нейропептид, который называется окситоцин, Этот гормон помогает нам формировать крепкие связи с людьми нашего круга, с теми, у кого есть схожие признаки и характеристики. В то же время окситоцин вызывает нас подозрительность и страх по отношению к посторонним, к членам другой группы. Это позволяло человечеству выживать. Подведем итог. Искажение в пользу своей группы. Заблуждение. Мы соглашаемся с оптимальным и правильным мнением. Истина. На самом деле, мы отдаем предпочтение мнению тех, кого считаем своими. Гало-эффект или эффект ореола. Представьте ситуацию. Вам показывают две фотографии. На одной изображен красивый человек, который вам симпатичен. На другой – человек эстетически вам неприятный. Вопрос. Кто из них умнее? Давайте подумаем, кого выберет большинство. Правильно, первого симпатичного человека. Или другой пример. Предположим, у вас на работе появился новый сотрудник, который в первый же день оказал вам некую услугу. Более того, вам понравилось, как выглядит новичок. У него привлекательный внешний вид, он дружелюбен, искренне улыбается. Проходит месяц, и вам сообщают, что он украл крупную сумму из кассы компании. Насколько вероятно, что мысль «да не может этого быть» — это какое-то недоразумение — придет вам в голову первой? Это весьма возможно, не так ли? Тут-то и проявляется следующее когнитивное искажение под названием гало-эффект или эффект ореола». Это неверная оценка человека, его личных качеств, характеристик и поступков, основанная на ошибочном первом впечатлении. Если обычно говорят по одежке встречают, по уму то галлоэффект просто предполагает, что «встречают по одежке». Оценка при этом может быть как положительной, так и отрицательной. Этим и объясняется склонность более высоко оценивать личность, качество и характеристики человека, которого мы находим привлекательным. Если понравилась его внешность, мы автоматически продолжаем оценивать другие его качества в положительном ключе. То есть если человек симпатичный, создается мнимое ощущение, что его внутренний мир также прекрасен и гармоничен. Но вы же понимаете, что это не всегда так. Разве если человек симпатичный, это означает, что он настоящий лидер, что он успешный, ответственный, добрый, чуткий и дружелюбный? Или возьмем другую ситуацию. У некого человека есть награда или звание, то есть преимущество в отдельно взятом качестве. Галоэффект будет создавать тенденцию преувеличения всех остальных качеств, в том числе вообще никак не связанных с наградой. Отдельные позитивные или негативные признаки становятся основой для общей оценки человека. Несправедливо, скажете вы, но факт остается фактом. Работу чаще получается искатель, который кажется более привлекательным. Симпатичные люди представляются обществу более умными, и даже гаджет с лучшим дизайном будет казаться более функциональным. Но ключевое слово здесь – казаться. Именно в этом и смысл гало эффекта. Такое название этой когнитивной ловушки дал американский психолог Эдвард Торндайк достаточно давно, в 1920 году. Он провел интересный эксперимент, в котором попросил двух командиров оценить своих солдат с точки зрения физических качеств, интеллекта, лидерства и некоторых других личных характеристик, таких как надежность, ответственность, лояльность, ну и так далее. Торндайк хотел посмотреть, как одни характеристики влияют на другие. Оказалось, что есть прямая корреляция между телосложением и интеллектом, лидерством и характером. Тех, кто лучше физически сложен, офицеры выше оценивали и по психологическим качествам. Так в психологии появился один из важнейших феноменов под названием эффект ореола. Исследования гала-эффекта продолжились. Например, в одном из экспериментов участвовали обвиняемые. Оказалось, что если человек симпатичен внешне, то присяжные больше верили ему, а не прокурору. И наоборот, если у человека была отталкивающая внешность, жюри присяжных чаще выносили вердикт, что перед ними хладнокровный убийца. Все это говорит об одном. Привлекательность человека – один из важнейших факторов для оценки его личности в целом. Мозг рассуждает так. Если человек привлекателен внешне, то он обладает и внутренней красотой. Так самый красивый преступник мира Джереми Микс После освобождения построил блестящую карьеру модели и блогера, миллион шестьсот тысяч подписчиков, и даже снялся в России в клипе Ольги Бузовой. Что же влияет на эффект Ореола? Как всегда, это нехватка времени для полноценного анализа. Мы ведь должны составить целостное впечатление о человеке по нескольким разрозненным фактам. Это огромный поток информации, У нас невероятное количество социальных контактов и возможности детально обдумать каждый нет. Это неординарность и яркость личности человека, которого мы оцениваем. Ведь иногда самая яркая черта человека бросается в глаза, при этом отодвигая на задний план другие его качества. Наконец, наши стереотипы восприятия. Например, вывод о человеке делается на основании его национальности, веры, вкусов или профессии. Сформировав первое впечатление, мозг стремится забежать вперед и додумать ту часть информации, которой нам не хватает. Как часто мы ошибаемся в оценке людей, руководствуясь лишь первым впечатлением или ориентируясь только на одну черту личности, которая нам импонирует? Галоэффект мощное психологическое оружие. Мы даже сами не понимаем, насколько сильное влияние это когнитивное искажение оказывает на всю нашу жизнь. Галоэффект имеет место в школе, когда учитель выделяет любимчиков, основываясь только на их внешности, или в пору студенчества. Вы сами знаете, что студенты чаще всего прилежно учатся, ответственно посещают занятия только на первом-втором курсах. Ну а потом, как это обычно бывает, начинают уделять учебе меньше внимания, расслабляются, так сказать. Но эффект ореола будет работать и тут преподаватели неосознанно станут завышать оценки тем, кто показал себя прилежным до этого, даже если их текущие знания явно не на высоте. Та же ситуация на работе, когда у руководителя возникает предвзятость при оценке подчиненных и результатов их труда. Что уж говорить о собеседованиях. Можете себе представить ситуацию, когда на собеседование приходит человек, выглядящий, например, как панк? Много ли у него шансов, что его примут на работу? Галоэффект широко используется в рекламе и в маркетинге, когда производители выбирают для продвижения своих предложений некую знаменитость. Шанс, что потребители купят товар или воспользуются услугой, предлагаемой личностью, которая симпатизирует большинство, возрастает во много раз. Положительная оценка медийного персонажа будет автоматически распространяться на рекламируемый продукт. Люди хотят ассоциировать себя с кумирами. Так что готовы пить тот сок или воспользоваться той техникой, которую выбирает любимая ими звезда. Правда, тут возникает другая проблема. Как только звезда, снимающаяся в рекламе, попадает в скандал тиражируемой прессы, негатив автоматически распространяется и на рекламируемый товар. Известен случай, когда марка Dior прекратила сотрудничество с Стоун лицом косметического бренда после того, как звезда в интервью на Каннском кинофестивале заявила, что землетрясение на юго-западе Китая вызвано плохой кармой, которую правительство страны заработало из-за конфликтов с Тибетом. Последовали многочисленные претензии со стороны возмущенных потребителей, и фирма «Диор» убрала все плакаты с изображением Стоун. Насколько это сказалось на продажах, неясно. То же самое касается случаев, когда потребитель переносит успех одного продукта на всю продуктовую линейку компании. В первый раз, положительно оценив товар некой фирмы, мы начинаем думать, что и другие товары этой компании высокого качества. Полагаю, пример с компанией Apple здесь будет идеальным. Никто не станет отрицать, что успех этой компании во многом связан с дизайном ее товаров. При этом я ни в коем случае не умоляю другие характеристики ее продукции, в том числе технические. Теперь давайте вспомним политические выборы. Признайтесь честно, по какому принципу мы отдаем предпочтение тому или иному кандидату? Так ли часто мы полностью изучаем его биографию и внимательно анализируем все пункты его предвыборной кампании? Чаще всего мы отдаем предпочтение человеку, который вызывает у нас максимальную симпатию. И где здесь логика? Речь ведь о выборах чиновника, причем тут его внешние данные. Про галлоэффект прекрасно знают все мошенники. Чтобы они могли одурачить свою жертву, им в первую очередь необходимо вызвать доверие. Когда человек испытывает симпатию, он уже не будет вдаваться в подробности и любую ложь с радостью примет за чистую монету а получив от жертвы то, что нужно, такие аферисты волшебным образом исчезают в неизвестном направлении. Как я уже говорил, эффект ореола может иметь и обратную сторону. Тогда возникает так называемое реактивное обесценивание. Идея нам будет казаться менее ценной и значимой, если исходит от человека, который нам не нравится. Справедливости ради стоит сказать, что бывают довольно любопытные исключения. Мое внимание привлек эксперимент, в котором испытуемым рассказывали о двух преступлениях – о краже со взломом и о мошенничестве. В первом случае преступница украла ключ, пробралась в квартиру и похитила 2200 долларов. Во втором обольстила мужчину, обвела его вокруг пальца и манипулятивным путем уговорила инвестировать 2200 долларов в несуществующую корпорацию. В обоих случаях в рассказах фигурировали внешнепривлекательные и непривлекательные обвиняемые. Так вот, когда испытуемые рассматривали кражу, непривлекательная обвиняемая была наказана более строго. Однако в случае мошенничества более строгое наказание получило, наоборот, привлекательное обвиняемое. Это говорит о том, что во второй итерации исследования при рассмотрении мошенничества эффект ореола не сработал, и был продемонстрирован противоположный эффект. Подведем итоги. Галоэффект. Заблуждение. Мы оцениваем людей объективно, так, как они заслуживают. Истина. На самом деле суждения одного человека о другом могут быть ошибочны. Огромное воздействие на нас оказывает первое впечатление. Чем симпатичнее нам человек, тем больше позитивных свойств мы ему будем приписывать. Но, как говорится, не все то золото, что блестит. Фундаментальная ошибка атрибуции Один мой знакомый постоянно жалуется на коллегу. Ну вот странный она человек. Если опаздывает, то причина обязательно какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Она никогда ни в чем не виновата. То пробки, то на встрече задержали, то вообще что-нибудь фантастическое. Но если кто-то другой, не дай бог, опоздает, все, пиши пропало. А кажется, по ее словам, что он и специалист плохой, и вечно подводит, и положиться на него нельзя. Вот что это за двойная бухгалтерия? Ничего странного в поведении коллеги на самом деле нет». Это когнитивное искажение, и называется оно фундаментальной ошибкой атрибуции. Заключается это искажение в том, что человек склонен объяснять поступки других людей их внутренними личными особенностями, а собственные действия — лишь внешними обстоятельствами. Это и понятно. Мозгу свойственно оправдывать наше поведение, приукрашивать намерения, повышая самооценку, А вот поведение других людей мы часто рассматриваем со своей колокольни, воспринимая через негативную призму, порой додумывая мотивы и причины. А ведь поступки или состояние других людей на самом деле могут определяться в вполне контекстуальной ситуацией. Если мы видим человека в первый раз, и он нам показался грустным, означает ли это, что он в принципе угрюмый человек? Ну, нет, конечно. Может быть, у него плохое настроение или случилось какое-то неприятное событие. Удивительно, как мы ловко игнорируем ситуационный фактор по отношению к другим, а вот применительно к себе ни о чем подобном не забываем. Ведь свои поступки мы рассматриваем как совершенно адекватный ответ на сложившиеся условия. Например, «Я нахамил другому человеку, потому что меня просто вывели из себя». Чувствуете, как мы оправдываем свою реакцию внешними обстоятельствами? Меня вывели из себя, а сам я не виноват. Но при этом, если кто-то накричит на нас, мы запросто навесим на него ярлык хама и скандалиста. И почему же мы не рассматриваем точно такой же контекст? Другого человека тоже могли вывести из себя. Проявление этого когнитивного искажения вы наверняка не раз встречали в студенческие времена. Если сокурсник отлично сдал экзамен, очень часто мы говорили, ну, ему просто повезло с билетом, да его преподаватель вытянул, наверняка списал, а нам свои шпоры не дает. В то же время, в качестве причин собственного успеха, мы чаще всего называли совсем другое, ну, просто хорошо знаю предмет, долго и тщательно готовился, наконец, ну, не глуп, что уж там. Примеров фундаментальной ошибки атрибуции можно привести множество. Я нарушаю правила дорожного движения, потому что у меня экстренная ситуация, а он нарушает, потому что он просто дорожный хам. Почему человек не думает, что у другого тоже может быть экстренная ситуация? И почему себя нельзя в таком случае обозвать дорожным хамом? Я получил продвижение по службе, потому что работал как раб на галерах и заслужил это повышение, а его повысили, потому что он только и умеет что выслуживаться перед руководством. Я злюсь, потому что у меня произошли ужасные события, и вообще у меня в жизни черная полоса, а он злится, потому что он, в принципе, злой человек. Меня невкусно накормили в ресторане, повар ужасно готовит. Тебя невкусно накормили? Так ты не те рестораны выбираешь. Вообще, в психологии есть понятие атрибуции. Так называют процесс, когда один человек наделяет другого чертами, качествами и характеристиками, которые объективно в реальности зафиксировать не может. По сути дела, атрибуция — это механизм объяснения поведения другого человека. Так как информации для полной оценки нам обычно не хватает, мы додумываем отсутствующие факты. В психологии есть также понятие «локус контроля», очень близкое по смыслу к понятию «фундаментальная ошибка атрибуции». Локус контроля характеризуется тем, что свои успехи или неудачи мы приписываем либо только внутренним, так называется внутренний локус контроля, либо только внешним фактором, так называется внешний локус контроля. Что же делать? Прежде всего, надо осознать, что каждый человек считает свое поведение абсолютно нормальным и адекватным. В оценке поведения других людей смотрите в первую очередь на обстоятельства, а не на черты характера. Поведение людей часто и во многом определяется именно ситуацией. Нужно всегда оценивать себя со стороны и ставить себя на место другого человека. Это может нивелировать двойные стандарты и избежать фундаментальной ошибки атрибуции. Подведем итоги. Фундаментальная ошибка атрибуции. Заблуждение. Мы понимаем побуждение другого человека. Мы можем отличить, где играют роль обстоятельства, а где черты личности и характера. Истина. На самом деле мы склонны объяснять поведение и поступки других людей их внутренними и личностными особенностями, а собственное поведение — внешними обстоятельствами. Искажение в сторону негатива Искажение в сторону негатива — когнитивное искажение, которое заключается в том, что мы, как правило, запоминаем что-то неприятное лучше, чем приятное при равной интенсивности испытываемых эмоций. Это может относиться к тяжелым мыслям, травматическим событиям, болезненным воспоминаниям и так далее. Другими словами, Что-то позитивное оказывает меньше влияние на поведение и мысли человека, чем негативное. Феномен может отражаться и на формировании оценок и впечатлений человека, на его внимании и памяти, на оценке рисков и возможностей, и даже на способы принятия решений. Например, гораздо сложнее исправить первое негативное впечатление, чем испортить позитивное. Негативное действительно запоминается лучше. Почему так происходит? В этом есть эволюционный смысл. Любое животное способно выжить, даже если упустит какие-нибудь прекрасные возможности. А вот неправильное действие может стоить жизни. Получается, что отрицательные факторы с эволюционной точки зрения запоминать гораздо важнее. Ведь второй попытки может и не быть. Так что искажение в сторону негатива досталось нам в наследство. Это относится и к оценке других людей. Очень часто, формируя общее впечатление о другом человеке, мы концентрируемся на какой-то одной негативной характеристике, которая может перечеркнуть все остальные положительные черты. Давайте представим неких медийных персонажей, например, двух политиков. Один опытный и всем известный, у него много положительных черт, и какая-нибудь одна отрицательная. Другой новичок, о нем у нас вообще пока не сложилось впечатление, и в нашем сознании у него нет ни негативных, ни позитивных черт. Согласно когнитивному искажению в сторону негатива, в этой ситуации есть риск того, что новичок получит преимущество перед опытным политиком. Негатив воспринимается ярче и поэтому оказывает большее воздействие, Об этом прекрасно знают телевизионщики. Телезрители всегда обращают больше внимания на негативные новости, чем на сообщения о чем-то позитивном. Использование негативной, черной, пугающей информации составляло, составляет и будет составлять основу работы пропагандистской машины. Не устаю повторять. Хотите сохранить свое ментальное здоровье? Не смотрите новости на федеральных каналах. Чем опасна эта ментальная ловушка? Мы чаще возвращаемся в мыслях к негативным событиям, отчего возникает риск зацикленности на рисках, связанных с той или иной ситуацией. В результате со временем мы можем начать игнорировать имеющиеся возможности. Мы подолгу переживаем неудачи, постоянно фокусируемся на них и зачастую не можем вновь взяться за простое дело. Такое нередко происходит в бизнесе. Предприниматели готовы минимизировать прибыль, лишь бы гарантировать отсутствие убытков. Ведь любой, пусть и краткосрочный убыток, воспринимается ими крайне болезненно. Даже если потенциальная прибыль и другие возможности могут быть несоразмерно больше. Есть любопытная гипотеза, что у людей зрелого возраста это когнитивное искажение исчезает. И более того, даже наблюдается противоположное явление — уклон в сторону позитива. Другими словами, негативную информацию пожилые люди могут воспринимать как обычное явление, а вот положительную переживают сильнее. Подведем итоги. Искажение в сторону негатива. Заблуждение. Информация о позитивных и о негативных событиях влияет на нас одинаково. Истина. Как бы не так. Негативные события и характеристики запоминаются гораздо лучше и сильнее влияют на наши оценки других людей. Проклятие знания Вы когда-нибудь играли в крокодила или в шарады, когда надо пантомимой показать слово, которое вам досталось? Вы корчитесь и делаете гримасы, приседаете, машете руками и бегаете по комнате. Вам кажется, что все понятно. Вы идеально демонстрируете слово, но зрители почему-то сидят в недоумении и теряются в догадках. Спустя 10 минут тщетных демонстраций вы сдаетесь и начинаете злиться на игроков. «Да как же вы не угадали! Это же проще простого! Ну как можно было не угадать слово «прокрастинация»?» Поздравляю! Вы только что стали жертвой так называемого проклятия знания. Или представьте, что вы великий физик и объясняете своему знакомому, что такое молекула. Вы начинаете. Но смотри, на самом деле все очень просто и понятно. Молекула — это электрически нейтральная частица, образованная из двух и более связанных ковалентными связями атомов. Обычно молекулы нейтральные, не несут ни не спаренных электронов, а вот заряженные молекулы называются ионами. Те, которые с мультиплетностью отличны от единицы, радикалами. Тут важно не путать. Молекула по классике представляется динамической системой, в которой атомы могут совершать механические вращательные и колебательные движения относительно равновесной ядерной конфигурации, соответствующей минимуму энергии молекулы, ну и рассматривается как система гармонических осцилляторов. А, понятно? Вы поражаетесь. Ваш друг до сих пор ничего не понял и, более того, говорит, что еще больше запутался. Не стоит нервничать и злиться. Вы опять во власти проклятия знания. Обладающим специальными знаниями очень сложно поставить себя на место тех, у кого нет подобной информации. Мы забыли, каково это — не иметь определенных знаний. Зачастую мы не способны понять, что другим людям может быть неизвестна та информация, которая кажется нам базовой и элементарной. Как только мы узнаем что-то, нам трудно представить, как это можно не знать. Все это один из самых мощных и распространенных барьеров для эффективного общения. Получается порочный круг. Ваш собеседник не понимает того, что вы пытаетесь ему объяснить, а вы не понимаете, почему ваш собеседник ничего не понимает, хотя информация, по вашему мнению, до ужаса простая и логичная. Вы начинаете злиться, как и ваш визави. Очень часто такие случаи и вовсе заканчиваются конфликтами. Вспомните сериал «Теория большого взрыва». Шелдону Куперу было порой очень сложно понять свою соседку Пенни. Этот феномен был хорошо изучен экономистами Колином Каммерером, Джорджем Ловенстайном и Мартином Вебером. В своих экспериментах они опровергли распространенную точку зрения, что более информированные экономические агенты могут точно предугадывать действия менее информированных. Дело в том, что последние не обладали тем же объемом информации, поэтому предсказать их решение не так-то просто. Гениальный эксперимент в 1990 году провела аспиранка Стэнфордского университета Элизабет Ньютон. Его участники были разделены на две группы. Одним нужно было настучать по столу некую несложную и всем известную мелодию, ну а другим ее угадать. Перед началом участников первой группы спросили, насколько, по их мнению, будет легко угадать мелодию. Большинство посчитали, что это очень простая и очевидная задача, ну и минимум половина второй группы должна определить мелодию. В реальности только 2,5% испытуемых второй группы ее угадали. Все дело в том, что участники, которые настукивали мелодию, знали, что именно они настукивают. Эта мелодия была у них в голове, но и были уверены, что угадать это проще простого. Остальные участники слышали лишь аритмичные звуки. Попробуйте провести этот эксперимент со своими родственниками или знакомыми и убедитесь сами. Проклятие знания может часто встречаться в рабочих ситуациях. Мы уже большие профессионалы, поэтому забываем историю своего роста и перестаем помнить, каково это — быть неопытным новичком. Поэтому, пытаясь дать новому коллеге инструкции по работе, мы либо перегружаем его лишней информацией, создавая в его голове кашу, либо, наоборот, пропускаем какие-то важные детали, из-за чего общий пазл у человека не складывается — А нам кажется, это же элементарно. И, конечно же, самую большую проблему это когнитивное искажение представляет для сферы обучения. К сожалению, многие профессионалы, выступая в роли преподавателей, не учитывают уровень подготовки слушателей или студентов. Профессор, погруженный во все тонкости своего предмета, не помнит всех трудностей, с которыми сталкиваются студенты при изучении нового предмета. К тому же многим специалистам кажется, что если они будут говорить просто и доступно, это негативно отразится на представлениях об их уровне компетентности, и их не будут воспринимать как экспертов в их сфере. Вся проблема в том, что у преподавателя знания уже есть, а вот способ их передачи может вовсе не подходить тем, у кого этих знаний еще нет. Может быть, мы просто часто забываем о нехитрой мысли «будь проще» И люди к тебе потянутся. Подведем итоги. Проклятие знания. Заблуждение. Люди вокруг не понимают меня. Почему все такие недалекие? Истина. Возможно, дело не в людях, а в вас. Более информированному человеку сложно рассматривать какую-либо проблему с точки зрения менее информированных людей.